Глава третья. Десять часов утра. Мы в доме Марья Александровны на Большой улице, в той самой комнате, которую хозяйка в торжественных случаях называет своим салоном. У Марья Александровны есть тоже и будуар. В этом салоне порядочно выкрашены полы и недурные выписанные обои.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 Ножка соблазнительная, поступь королевская. Она сегодня немного бледна, но зато ее пухленькие алые губки удивительно обрешёваны, между которыми светятся, как нанизанный жемчуг, ровные маленькие зубы, будут вам три дня сниться во сне, если хоть раз на них взглянете. Выражение ее серьёзное и строго. Мосье Мазгликов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 Было что-то наивное, нежное и благорожное в нашей связи, что-то даже как будто пастушеское. Я уж и не знаю, как и назвать. Вот почему он и помнит теперь только об одном, моем доме с благодарностью. Ce Этот бедный князь. Знаете ли, Павел Александрович, что вы, может быть, спасли его тем, что завезли его ко мне?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 Восход солнца очаровательный. Знаете, там морозная пыль алеет серебрица. Не обращаю ни на что внимания, одним словом спешу напрополую. Лошадей взял сбою. у какого-то колежского советника и чуть не вызвал его на дуэль. Говорят мне, что четверть часа тому съехал со станции какой-то князь, едет на своих, ночевал Я едва слушаю, сажусь, лечу точно с цепи сорвался. Есть что-то подобное у Фета в какой-то элегии. Ровно в девяти верстах от города, на самом повороте в Светозерскую пустынь, вижу произошло удивительное событие. Огромная дорожная карета лежит на боку. Кучер и два лакея стоят перед нею в недоумении.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 Примерял парики, помадился, фабрился, загадал было на картах, может быть, даже и на бабах, но стало не в вмочь. Без Степанида Матвеевны приказал лошадей и покатил в Святозерскую пустынь. Кто-то из домашних, боясь невидимой Степанида Матвеевна, осмелился было возразить, но князь настоял. Выехал вчера после обеда, ночевал в Выгишеве, со станции съехал на заре и на самом повороте к Иромонах у Мисаилу полетел с каретой чуть не во враг. Я его спасаю? Уговариваю заехать к общему другу нашему, многоуважаемой Марии Александровне. Он говорит про вас, что вы очаровательнейшие дамы, из всех, которых он когда-нибудь знал. И вот мы здесь. А князь поправляет теперь наверху свой туалет с помощью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 Ах, боже мой, да к кому же его и привести, как не к вам? Какие вы, Мария Александровна, подхватывает Настасья Петровна вдова, разливающая чай. Ведь никань не же Николаевне вести его, как вы думаете? Однако ж, что он так долго не выходит? Это даже странно, говорит Мария Александровна в нетерпении, вставая с места. Дядюшка-то? Да я думаю, он еще пять часов будет там одеваться.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 Ведь это полупокойник. Ведь это только воспоминание о человеке, ведь его забыли похоронить. Ведь у него глаза вставные, ноги пробочные, он весь на пружинах и говорит на пружинах. Боже мой, какой вы однако же, ветренник, как я вас послушаю, восклицает Мария Александровна, принимая строгий вид.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 Вся эта речь была произнесена сухо, твердо и без запинки, как будто заранее заучена. Мсеполь почувствовал, что остался с носом. В эту минуту воротилась Мария Александровна, за нею почти тотчас же госпожа Зяблова. Он, кажется, сейчас сойдет, Зина. Настасья Петровна, скорее заварите нового чаю. Мария Александровна была даже в маленьком волнении. Анна Николаевна уже присылала наведаться, ее Анютка прибегала на кухню и расспрашивала: "Что-то злится теперь?" возвестила Анастасия Петровна, бросаясь к самовару. "А мне какое дело?" сказала Марья Александровна, отвечая через плечо госпоже Зябловой. "Точно я интересуюсь знать, что думает ваша Анна Николаевна. Поверьте, не буду никого подсылать к ней на кухню".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 знаю его из тысяч наконец-то я вас вижу мой принц вскричала Марья Александровна и бросилась навстречу вошедшему князю